Эпилог. Нет события более траурного и радостного, чем королевская свадьба. Дальние родственники завистливо разглядывают лучший хрусталь, близкие оплакивают почившие перспективы, враги скрепят зубами и поздравляют с торжеством. Советники утирают платочками слезы, а церемониестер, й выписавший столаски лучшего предсказателя, пытается с ним на пару вычислить лучшую дату для брачной ночи супругов. И не хочет слышать последний, что и без его советов молодожены как-нибудь да обойдутся, или уже обошлись, и не раз. Но целитель ему не скажет, как и о том, что в б о к а л е н о в о я в л е н н о й королевы не бывает ничего крепче сока. Вас можно поздравить, светловолосый демон. Один из первых подошел к нам с Георгом, чтобы за свидетельствовать почтение, и хитро усмехнулся, глянув на мой живот. Мне нужно сменить целителя? Тихо уточнил Георг. Пожимая руку известному изобретателю Мецнату е и еще много кому, как оказалось, и громче добавил: «Рад видеть вас среди гостей, господин Агдар. Он чист». Заметил светловолосый демон и продолжил громко, чтобы все прислушивающиеся к беседе могли услышать: «Большая честь быть сегодня на вашем празднике. Надеюсь, вы не откажете мне в небольшой любезности и поспособствуете». Не сегодня, Виктор. Герку о стало вздохнул. А придворные с осуждением взглянули на гостя. В такой день и говорить с королем о делах н и стыда, н и совести, н и воспитания. Но что взять с не титулованных выскочек? То ли дело отец невесты, отложивший все дела и вернувшийся в Булиар, едва известие о свадьбе дочери до него дошло. Я нервничала, ожидая официального представления, но граф даже глазом не повел, тепло поприветствовав и короля, и меня. Впрочем, на моем лице его взгляд задержался дольше. Мужчина смотрел пристально, словно запоминал каждую деталь, и, наконец, кивнул. "Вы всегда желанный гость в нашем доме", сказал ритуальную фразу король. и Граф, поклонившись, удалился. Мне даже показалось, что он и вовсе ушел из зала, чтобы не смущать меня. Так уж вышло, что король остался королем, даже будучи с р а ж ё н обстоятельствами непреодолимой силы. А потому герцог а в е р с т а л был отправлен в Шантре для ведения переговоров и, чтобы знал, что такое опала. Вы урока из ссылки его светлости не вышло. Герцог вернулся двумя днями позднее и продемонстрировал мне мои новые метрики. Королю же и вовсе досталась целая папка, которую Герг просматривал весь вечер, с сожалением признавшись, что не сможет со мной поужинать. Впрочем, желающих составить мне компанию... За вечерним пятичасовым чаем и за ужином оказалось так много, что я не должна была заскучать в ближайшие лет десять. Трудонс уверяла, что свободного окошка на более ранний срок уже просто нет. Мои дорогие, очередь дошла до леди э л и з а бы ты ведьма, утирая глаза платочком, по очереди обняла о нас с королем. Жан Батист строго рыкнул и, вздернув хвост, направился в зал. Горничная с бархатной подушечкой за спиной леди больше не имелась. э п ё с был свободен в своих передвижениях, что, впрочем, не помешало ему остановиться у н о г в и в ь е н которая с радостью воспользовалась возможностью и, мотнув головой, прикрыла олеющие кончики ушей. Несмотря на свои прежние слова после личного знакомства с женихом, что прибыл за свидетельствовать почтение Маргалина новоявленной королеве, в и в ь е н отказываться от свадьбы не собиралась и даже чуть не заработала себе п л а х у угрожая придушить невесту короля. Если та я, еще раз напомнит ей про обещание помешать ее браку с виером. Моя дорогая, начала была леди Лизабет, и я моргнула, переводя все внимание на нее. В ее голосе появились заговорщицкие нотки. Знаешь ли ты, как принято проводить первую брачную ночь? Не сегодня, отрезал король. Брови видимо недовольно сошлись на переносице. Но есть традиции, принялась настаивать тетушка короля. Мне даже показалось, что она нахохлилась, будто недовольная птичка. И не в ближайшие девять месяцев, сквозь зубы добавил король, заставляя леди подавиться заготовленной речью. Я поторопилась перекрыть веером в с п ы х н у в ш и е щеки, пока кто-то в неблизкого круга не сделал верные выводы. О, х только и смогла сказать леди. Лицо ее озарилось вдохновением грядущего будущего, и видимо шепотом потребовала. Если родится девочка к р е с т н о й буду я. Будет мальчик, отрезал король, желая не иначе досадить через чур активной тетушки. Та поморщилась, но вы сказать родственнику все, что думает о его чувствах, так-то не успела. Будут дети, вмешался в разговор герцог Аверсталь, подхватывая леди Елизабет подлокоток и шипя: "Вы слишком задержались, могут пойти нежелательные слухи". И уже громче. Многочисленных наследников королевской чите, чтобы каждый к о р о л е в с к о й тетушке по племяннику. Я подавила с ь воздухом, очередь закашлялась, и Георг с осуждением взглянул на друга. И было почему. Георг меня едва-едва на троих уговорил, а герцог благословлял н а д ю ж и н у Только если ваша супруга покажет пример, прошепела я, и Дамиан, не собиравшийся жениться, вздрогнул. Слишком уж задумчивым стал взгляд короля. Я все строю, заверила леди Элизабет, и я почувствовала себя отомщенной. Конец книги. Апрель 2022. Текст читала Анна б а с